Глава вторая У моих ног лежал Стин Аргор Пока еще живой Единственный, кто сумел противостоять руке сна древних Он был сильным магом Именно, был Потому что я знала, с каждым последующим часом Его грудь будет подниматься все реже А к следующей ночи он вовсе перестанет дышать Жалости не было Этот чужак пытался отнять то, что принадлежит мне Такое эль не прощают. Я отвернулась от спящего и продолжила идти к невзрачной серой палатке, у входа в которую, мирно похрапывая, лежали три воина Кадари. Откинула полог Внутри было темно, но для меня это не имело значения. Опустившись рядом с распростёртым телом Мервина, я начала нить за нитью снимать путы, наложенные Кадари. Дневное прикосновение к Стину Аргору позволило мне взять отпечаток его личности. Теперь я знала, как нейтрализовать его магию. Прошло уже несколько минут, как я вошла внутрь, но Мервин лежал всё так же неподвижно, закрыв глаза. Его грудная клетка поднималась еле заметно в такт редкому дыханию. По причине, ведомой только ему самому, Таирт притворялся спящим. Я работала молча. Чем меньше движений и слов с его стороны тем быстрее и чище я сниму нити. В том, что Мервин находился в сознании, я была уверена. Вышитая мной вариация руны сна включала двух бодрствующих существ — его и меня. «Как ты оказалось в лагере?» Будничным тоном, не открывая глаз, спросил он. «Пришла за одним глупым Эльтуань?» С такой же интонацией ответила я. «За глупым Эльтуань?» Мервин соизволила дарить меня внимательным взглядом. «Конечно». Я вздохнула. «Будь ты умным, Эльтуань мне бы не пришлось пускаться в столь неприятное странствие». «Нет, я не о том». Он приподнялся на локтях, наблюдая, как я последними пассами нейтрализую остаточную магию Кадари. «Зачем ты вообще искала меня? Полукровку». Мервин пытался говорить спокойно но в последних словах проскользнула горечь. Я взглянула удивлённо. «Какая мне разница, сколько в тебе, какой крови?» «Ты именно это сказала тому Кадари». Никогда прежде я не слышала у Мервина подобного тона голоса. Словно каждым словом он резал себя по-живому. Мало ли что, кому я говорила. Против воли я почувствовала себя виноватой. Это был запасной план — «Если бы с руной сна не получилось, я бы отсрочила казнь». «А ты знаешь?» Мервин сел и начал, не глядя на меня, растирать запястье. «Знаешь, почему двусущных предпочитали убивать в полнолунье? «Нет. Я пожала плечами. Никогда не задумывалась об этой детали». «Луна нашего мира враждебно оборотнем», — сказал Мервин глухо. «В такую ночь...» Если тело двусущного умирает, его душа отторгается от духовного мира. Луна, воплощенная Эльханде, не дает душе вернуться домой для перерождения, не позволяет даже уйти в бездну. Умерший обречен вечно скитаться в ненавистном чужом мире, без надежды на спасение. Для двусущного лучше любые муки в смертном теле, чем смерть под светом полной луны. Старое суеверие. — возразила я, больше из упрямства. Таирт не ответил. «Всё, ты свободен». Я поднялась на ноги, брезгливо отряхивая руки от остатков чужой магии, которая ощущалась, как липкая паутина. «Мы можем идти». Мервин внешне никак не отреагировал, но я ощутила пробуждение первого слоя нитей в его эре. Потом он поднял голову, чёрные глаза впились в меня — В пронзительной интенсивности взгляда Не было ничего доброго «А ты ничего не чувствуешь?» Таирт не торопился вставать «Не ощущаешь в себе странного?» Я недоумевающе посмотрела на него «Странного?» «Не было ничего странного?» «Что за глупый вопрос?» «В чём дело, Мервин?» Я нахмурилась «Мне не нравился его взгляд» Словно Таирт смотрел и не на меня вовсе, а на кого-то чужого. Словно я для него новая неприятность, а вовсе не спасительница. «Ты мог хотя бы поблагодарить меня», — добавила я обиженно, «а не загадывать загадки». «Прошу прощения, принцесса». Губы Таирта скривились в гротескном подобии улыбки. В плену я растерял все манеры. Он поднялся на ноги, сделал шаг к выходу, потом замер поднял руку в поиске опоры, но стена палатки находилась дальше и молча начал заваливаться на землю. Я подбежала, подхватила его, не давая упасть. «Мервин, ты... Да что с тобой такое?» Таирт не ответил. Его лицо посерело, глаза закатились. Я осторожно опустила его на землю, коснулась лба, кожа была холодной и покрытой липким потом. «Какая же я дура! Его ведь ранили!» А насильственное наложение нитей блокирует не только течение крови из ран, но и самоисцеление. Я настолько привыкла к нормальной для нас скорости регенерации, что забыла. Моментальным излечением мы обязаны магией. Я сидела на земле, держа на коленях голову потерявшего сознание Таирта, с ужасом смотрела, как расплывается на его одежде кровавое пятно от вновь открывшейся раны, и не представляла, что делать дальше». К счастью, мой приступ паники закончился прежде, чем Мервин успел истечь кровью. Вернувшись в реальность, я осознала, что нужно сделать. Хотя способностей к лечебной магии у меня не было, я могла создать руну, замедляющую время для материального тела, тоже руну из наследия древних. Как и руну сна, я впервые увидела ее в старинной книге, которую принес мне Мервин. Как и с руной сна, прежде у меня не было возможности опробовать эту магию. Но как и с руной сна... В глубине души жила твёрдая уверенность. «Всё получится. Я всё сделаю правильно с самого первого раза». Я торопливо разорвала рубашку у Мервина на груди и вывела нужную руну на коже его же кровью. Таирт дышал прерывисто. Дыхание выходило со всхлипами. Я почти физически чувствовала, как из него вытекает жизнь. Рисунок был почти закончен. Составные части налились призрачным светом. Вот последний штрих — и руна намертво впечаталась в тело. Мервин замер на полувдохе. Кровь прекратила поступать из ран. Теперь оставалось только ждать. Тело погрузилось в Стасис. У исцеляющей магии, не принадлежащей материальному миру, было теперь достаточно времени, чтобы закрыть раны. Мервин все еще был без сознания. В себя он не придет до тех пор, пока будет действовать руна — Я не представляла, сколько ему потребуется времени для излечения. Час, день, неделя. В приоткрытый полог палатки было видно, как постепенно светлело небо. Я вышла наружу и почти упала, запнувшись от тела одного эскадари. Я совсем забыла о них. Из леса донёс серёв хищников, дерущихся за добычу. В бездну. Создавая руну сна, я как-то не задавалась вопросом, что потом делать со спящими. Я бы ничуть не пожалела, стань Кадари кормом для диких животных. В конце концов, стервятничать в наш мир их никто не звал. Прогневили в своё время властелина, оказались изгнаны в бездну, так и сидели бы там, а не лезли греть руки на чужой беде. Но соплеменникам такой смерти я не желала. Недовольна, в первую очередь на себя, я нахмурилась. Нужно было не торопиться» а создать две руны сна для Кадари и Эльтуань по отдельности. Тогда, перед открытием портала, я бы просто нейтрализовала вторую и оставила бы Кадари на милость судьбы. Что ж, что сделано, то сделано. Наложить руну сна вторично я всё равно не могла. Значит, предстояло разбудить всех. Либо либо я могла спросить у Мервина, когда он придёт в себя. Именно «когда». Я даже мысленно не позволяла себе заменить это слово на «если». Эльтуань живучий народ, да и примесь крови двусущных в его жилах только поднимала шансы. Солнце медленно ползло вверх по небосклону. Я устроилась на траве, на самом санцепёке, рядом с палаткой, где лежал Мервин. После нескольких месяцев в каменных стенах казалось, что я никогда не смогу насытиться теплом и красотой дневного светила. В руках я держала кусок полотна с почти готовой руной сият. Можно было бы вывести руну и на бумаге, но, в отличие от вышивки, не всякая бумага и не всякая краска годились для рунической магии. При вышивке всё было проще. Чтобы призвать благословение бездны и её властелина, оказалось достаточно двух капель своей крови. Одной — для первого стежка, второй — для последнего. «Но руна руной», А следящие нити никто не отменял. Время от времени я лениво шевелила ими, передвигая по лесу. Они захватывали всего полмили в окружности, но для заблаговременного предупреждения этого должно было хватить. Через несколько минут руна должна быть готова. Идеальное средство — свернуть пространство всего лагеря повстанцев, закрыв от проникновения извне. Когда я закончу... Землю основательно встряхнула. Потом ещё раз... И ещё. Моей первой панической мыслью было, с Мервиным что-то случилось. Рунная магия сработала не так. Почва под ногами ходила ходуном, мне пришлось двигаться чуть ли не на четвереньках. Вот и палатка. Полотняная дверь дёргалась от толчков и также вздрагивала лежащий на земле Таирт, бледный и безучастный к происходящему. Руна на его груди светилась едва-едва, кровь уже почти полностью впиталась в кожу, Последнее показалось мне странным, хотя, с другой стороны, что я знала о реальном действии рун, тем более на полукровок. Всмотрелась. Рана явственно затягивалась. Биение сердца всё так же не было слышно. Но я знала, что оно есть. Где-то около 10 ударов в час. Достаточно, чтобы душа не надумала покинуть тело. Очередной земной толчок почти опрокинул меня на раненого. Я выбралась из палатки. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как по земле во все стороны расползались трещины. Сперва едва заметные, они расширялись, подбираясь к беспомощным телам спящих. Ещё толчок. Ещё. Тела, подбрасываемые ударами, начали скатываться вниз. Мгновение. Следующее. эльтуань туань и Кадари один за другими исчезали в бездонной глотке земли. Единственным островком спокойствия была палатка у которой, вцепившись в ее край, стояла я. «Да что же происходило? Мы ведь находились на Срединной равнине. Я никогда прежде не слышала о землетрясениях в нашем королевстве. Я ввинтила следящие нити под землю и отшатнулась в омерзении. Там кружил огромных размеров червь, заставлял твердь содрогаться в конвульсиях, вновь и вновь огибал нас с Мервином по широкой дуге, не ближе и не дальше» и ловил жадной пастью все новые и новые тела, падающие вниз. Меня словно окутало плащом из ледяной крошки. Потом бросило в огонь. Я поняла. Это ведь я сделала. Я, рунами древних. Это я призвала те силы, которым поклонялись древние, силы самой бездны. А бездна никогда не уходит, не сняв жатву. Как я могла даже не задаться вопросом, каким силам взываю? «Хватит!» Я кинулась к ближайшей трещине, упала на колени, из-под ладоней сорвались вниз комья сухой земли. «Хватит! Оставь их!» Из непроглядной черноты внизу смотрели два горящих глаза чудовища. Дрожь земли прекратилась. Меня слышали и меня слушали. «Уходи!» Я сказала спокойно словно дикому животному, которому нельзя показать страх, как нельзя повернуться спиной. «Уходи!» «Ты получил, зачем пришёл?» «Ты сыт!» «Уходи!» Жёлтые, с ржавым окоёмом глаза. Они словно стали ближе. Или это меня затягивало в их глубину. Но мне не только нельзя было показывать страх, мне нельзя было бояться. «Нельзя!» Иначе не выживет мой Таирт. Нельзя, потому что тогда груз смертей на совести станет слишком тяжел для одной бывшей принцессы. Пусть даже сама принцесса тоже будет мертвой. Я не боялась. Я была сильнее, чем эта тварь из бездны. Я не боялась, потому что ни одна тварь не может сравниться со старшими детьми властелина. А я смотрела в глаза дракона, желавшего моей гибели, и осталась жива. В памяти всколыхнуло воспоминание о бездонной чёрной пропасти, взгляде кароса-декаанта, которая почти затянула меня. Но теперь эта пропасть словно создала стену между мной и тварью. Понимала ли чудовище мои мысли, считывала ли только эмоции, или же общение между нами происходило на ином уровне, который я не могла осознать, но внезапно червь отдёрнул ментальные щупальца. Детей своего властелина твари боялись так, что даже от одного воспоминания чудовище попятилось. Буркало глаз червя могли, оказывается, выражать скорбную укоризну. Я словно услышала отзвук неутолённого голода и обиду на хозяйку, не позволившую довершить трапезу. «На хозяйку? Тварь обо мне?» Глаза исчезли. Земля вздрогнула в последний раз, в лицом не полетел песок — И всё замерло. Я попыталась встать, но ноги подогнулись, и я вновь упала на колени, закрыла лицо руками. Только теперь, когда всё, кажется, закончилось, колючий комок страха прорвался слезами. Почти законченная вышивка ярким пятном выделялась в траве. Словно ядовитая змея выползла погреться на солнце. Нет, клок полотна с похожей на кляксу руной никому не причинит вреда. Пока по крайней мере. Но если я докончу её, какое чудовище призовёт она в ответ? Что пожелает забрать в обмен на защиту? Я потеряно бродила по лагерю, недавно полному жизни. Земные трещины прошлись под многими палатками, сейчас перекосившимися и пустыми. Я не знала, выжила ли хоть половина Эльтуань, Кадари. За ними червь шёл в первую очередь, Мне не хотелось думать, что он просто чувствовал мою неприязнь, что я действительно стала, пусть на краткое время, хозяйкой чудовищу. Подойдя к Мервину, я опустилась на колени у неподвижного тела, положила ладони ему на грудь. Его жизнь тоже спасала руна. Убрать её я не смела. Неужели и за эту часть наследия древних придётся заплатить? Заплатить мне? Ему? Кому-то третьему. Раны почти закрылись. Кожа больше не казалась мертвенно-бледной. Теперь я была уверена, Мервин выживет, и значит, вторая половина души останется со мной. Он не видел меня, не слышал. Я могла сказать вслух. Мой Эль Эро. В древних книгах записано, что однажды эльтуань восстали против властелина, но были повержены. В качестве наказания бог бездны лишил нашу суть цельности. С тех пор все дети Эльтуань рождались лишь с половиной души. С половиной Эль — так называлась душа на языке древних. Это было совсем незаметно и ничуть не мешало жить. До встречи с тем, в ком жила вторая часть. Находиться рядом со своим Эль-Эро, своей разделённой душой, было несказанно прекрасно и вместе с тем мучительно, и ничуть не похоже на любовь с первого взгляда, как наивно писали в куртуазных романах. Бывало по-разному. Иногда, как у меня, одержимость, болезненное желание обладать, иногда нежная забота, иногда смертельная ненависть, более сильная, чем могла бы быть любовь, но никогда равнодушие. Невозможно испытывать равнодушие к самому себе». Текли часы. Солнце уже перевалило за невидимый рубеж полудня и неторопливо катилось к горизонту. Я сидела рядом с Мервином, сжимала его холодную ладонь в своих. Когда светило коснётся верхушек деревьев, я сниму руну и открою портал в замок Антаэль. Я знала, что переход ухудшит состояние Таирта и могла лишь надеяться, что раны вновь не откроются. Едва руна перестала светиться, Мервин открыл глаза. «Нужно уходить». Я показала на проявляющиеся дуги портала. Таирт приподнялся на локте, рассеянно провёл рукой по своей груди с воспалёнными красными рубцами, потому что осталось от ран. С болезненной напряжённостью всмотрелся в моё лицо и в этот раз, похоже, нашёл искомое. Кивнул, отвечает то ли мне, то ли собственным мыслям. «Мы пошли к порталу. Силы, взятые мной из источника, иссякли еще не до конца. Обернувшись, я послала нить огня к двум свернутым вместе вышивкам рун. Заклятие сна с тех, кто выжил, будет снято. Через несколько минут Эльтуань и Кадари начнут просыпаться. Поймут ли они, что на самом деле случилось? И если да, то кого обвинят? С силой, неожиданной для недавно умиравшего, Мервин сжал мое запястье. «Будет лучше, если мы шагнем в портал одновременно», — сказал он, не отрывая взгляда от переливающегося серебром прохода. Интересно, какой в этом был смысл? Я никогда не слышала, чтобы эльтуань, вошедшие в один портал, оказались в разных местах. Но раз Мервину так казалось спокойнее...